Глава четвертая. Увы, чтоб не сказал потомок просвещенный, Все так же на ветру, в одежде оживленной, Своим же истина склоняется перстам, С улыбкой женскую и детскую заботой, Как будто в пригоршне рассматривая что-то, Из-за плеча ее, невидимое нам. Сонет, словно преграждающий путь, а, может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы все, если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение. Душа окунается в мгновенный сон, и вот с особой театральной яркостью восставших из мертвых к нам навстречу выходят с длинной тростью, в шелковой рясе гранатного колера, с вышитым поясом на большом животе отец Гавриил, И с ним, уже освещенный солнцем, весьма привлекательный мальчик, розовый, неуклюжий, нежный. Подошли. Сними шляпу, Николя. Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям. Кипарисовы, парадизовы, златорунные не без удивления вспоминали потом, тиши своих дальних и бедных приходов, его стыдливую красоту. Херувим, увы, оказался наклеенным на крепкий пряник, не всем пришедшийся по зубам. Поздоровавшись с нами, Николя вновь надевает шляпу, серенький пуховой цилиндр, и тихо отходит, очень миленький в своем домашней шитом сюртучке и нанковых брючках, между тем, как его отец, Добрейший протеерей, не чуждый садовничеству, занимает нас обсуждением саратовских вишень, слив, гриф. Летучая знойная пыль застилает картину. Как неизменно отмечается в начале всех решительно-писательских биографий, мальчик был пожирателем книг, но отлично учился. «Государю твоему повинуйся, чти его», «И будь послушным законом», — тщательно воспроизводил он первую пропись, и, помятая подушечка указательного пальца, так навсегда и осталась темную отчернил Вот тридцатые годы кончились, пошли сороковые. В шестнадцать лет он довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сью и Гёте, до конца дней стесняясь варварского произношения, — Уже владел семинарской латынью, благо отец был человек образованный. Кроме того, некто Соколовский занимался с ним по-польски, а местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык и соблазнял табачным курением. Поступив в Саратовскую семинарию, он там показал себя скромным и ни разу не подвергся паронции. Его прозвали «дворянчик». хотя он и не чуждался общих потех. Летом играл в козны, баловался купанием, никогда, однако, не научился ни плавать, ни лепить воробьев из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок. Ячейки получались неровные, нитки путались, уловлять рыбу труднее, чем души человеческие, но и души ушли потом через прорехи. Зимой уже, в снежном сумраке, зычно распевая гегзаметры, Мчалась под горушайка горланов на громадных дровнях, и в ночном колпаке, отведя навеску, поощрительно усмехался полицмейстер, довольный тем, что забавы семинаристов отпугивают ночных громил. Он был бы, как и отец, священником и достиг бы поди высокого сана, ежели бы не прискорбный случай с майором Протопоповым. Это был местный помещик, бонвиван, бабник, собачник. Его-то сына отец Гавриил поспешил записать в метрических книгах незаконно рожденным. Между тем оказалось, что свадьбу справили, без шума, правда, но честно, за сорок дней до рождения ребенка. Уволенный от должности члена консистории, отец Гавриил захандрил и даже посидел. «Вот как вознаграждаются труды бедных священников!» — повторялось в сердцах попадья — и Николе решено было дать образование гражданское. Что сталось потом с молодым Протопоповым? Узнал ли он когда-нибудь, что из-за него? Вострепетал ли? Или, рано наскучен наслаждениями кипучей младости, удалясь? Кстати, ландшафт, который незадолго до того чудно и томно развивался навстречу бессмертной бричке, все то русское, путевая, вольное до слез, все кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых туч, красота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать. Ландшафт, короче говоря, воспетый Гоголем, прошел незамеченным мимо 18 восемнадцатилетнего Николая Гавриловича неторопливо, на долгих, ехавшего с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку. И то сказать, склонявшимся в пыль колосьем, он предпочел словесную войну. Тут автор заметил, что в некоторых уже сочиненных строках продолжается помимо него брожение, рост, набухание горошинки или определеннее, в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы, темы прописи, например. Вот уже студентам, Николай Гаврилович украдкой списывает «Человек есть то, что ест». Глажи выходят по-немецки, а еще лучше, с помощью правописания, ныне принятого у нас. Развивается, замечаем, и тема близорукости, начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы. Первые медные очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум, в дни, когда современник проникал в самую сказочную глушь России. Очки опять медные, купленные в забайкальской ловчонке, где продавались и валенки, и водка. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области — с просьбой прислать стекла для такого-то зрения, чертой отметил расстояние, на котором различает буквы. Тут, до поры до времени, мутится тема очков. Проследим и другую, тему ангельской ясности. Она в дальнейшем развивается так. «Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже». «Будь вторым спасителем!» — советует ему лучший друг. И как он вспыхивает! Робкий, слабый! Почти гоголевский восклицательный знак мелькает в его студентском дневнике. Но святой дух надобно заменить здравым смыслом. Ведь бедность порождает порог. Ведь Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос Второй прежде всего покончит с нуждой вещественной. Тут поможет изобретенная нами машина. И странно сказать, но что-то сбылось. Да, что-то как будто сбылось. Биографы размечают евангельскими вехами его тернистый путь. Известно, что чем левее комментатор, тем питает большую слабость к выражениям вроде «голгов революции». Страсти Чернышевского начались, когда он достиг христового возраста. Вот в роли Иуды Всеволод Костомаров. вот в роли Петра знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником. Толстый Герцен в Лондоне сидючи именует позорный столб товарищем Креста. И в Некрасовском стихотворении опять о распятии, о том, что Чернышевский послан был рабам, царям земли, напомнить о Христе. Наконец, когда он совсем умер, и тело его обмывали, одному из его близких эта худоба, эта крутизна ребер, темная бледность кожи и длинные пальцы ног смутно напомнили снятие со креста, Рембрандта, что ли. Но и на этом тема не кончается. Есть еще посмертное надругание — Без никакая святая жизнь несовершенна. Так серебряный венок с надписью на ленте «Апостолу правды от высших учебных заведений города Харькова» был спустя пять лет выкраден из железной часовни, причем беспечный святотатец, разбив темно-красное стекло, нацарапал осколком на раме имя свое и дату. И еще третья тема готова развиться. и развиться довольно причудливо, коли не доглядеть. Тема путешествия, которая может дойти, бог знает до чего, до Тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркой собак. Господи, да ведь Вилюйского исправника звать Протопоповым! Но пока мест все очень мирно, катится удобная дорожная повозка, Дремлет, прикрыв лицо платком, Николина мать Евгения Егоровна. А рядом, лежа сын читает книжку. И ухаб теряет значение ухаба, становясь лишь типографской неровностью, скачком строки. И вот опять ровно проходят слова, проходят деревья, проходят тени их по страницам. И вот, наконец, Петербург. Нева ему понравилась своей синевой прозрачностью. Какая многоводная столица, как чиста в ней вода! Он ею немедленно испортил себе желудок. Но особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов. Как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим. Из связи вывести благо. По утрам, отворив окно, Он с набожностью, обостренный еще общей культурностью зрелища, крестился на мерцающий блеск куполов. Строящийся Исаакий стоял в лесах. Вот мы и напишем батюшке о вызолоченных через огонь главах, а бабушке — о паровозе. Да, видел воочию поезд, о котором еще так недавно мечтал бедняга Белинский, предшественник. когда изнуренный чехоткой, дрожащий, страшный на вид, часами, бывало, смотрел сквозь слезы гражданского счастья, как воздвигается вокзал. Тот вокзал, опять-таки, на дебаркадере которого, спустя немного лет, полупомешанный писарев, преемник, в черной маске, в зеленых перчатках, хватает хлыстом по лицу красавца-соперника. «У меня продолжают расти», — сказал автор, — Без моего позволения и ведома идеи, темы, иные довольно криво, и я знаю, что мешает. Мешает машина. Надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной уже сложенной фразы. Большое облегчение. Речь идет о перпетум мобили. Возня с перпетум мобили продлилась в общем около пяти лет, до 1853 года — когда он, уже учитель гимназии и жених, наконец сжег письмо с чертежами, которое однажды заготовил, боясь, что помрет от модного аневризма, не одарив мира благодатью вечного и весьма дешевого движения. В описаниях его нелепых опытов, в его комментариях к ним, в этой смеси невежественности и рассудительности уже сказывается тот едва уловимый, но роковой изъян, который позже придавал его выступлениям как бы оттенок шарлатанства. Оттенок мнимый, ибо, не забудем, человек, прямой и твердый, как дубовый ствол, самый честнейший из честнейших выражения жены. Но такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против него. К какому бы предмету он не прикасался и исподвали,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 и какие неожиданные, какие хитрые формы принимает это возмездие. Что если, мечтается ему в сорок восьмом году, приделать к ртутному градуснику карандаш, так, чтобы он двигался согласно изменениям температуры? Исходя из положения, что температура есть нечто вечное, но позвольте, кто это? Кто это тут кропотливо записывает шифром «кропотливые соображения»? Молодой изобретатель, не правда ли, с безошибочным глазомером, с врожденной способностью к склеиванию, связыванию, спаиванию костных частей, из которых рождается чудо движения, а там, глядь, и жужжит уже ткацкий станок, или паровоз с длинной трубой и машинистом в цилиндре обгоняет кровного рысака, вот тут-то и трещина с гнездом возмездия. Ибо у этого рассудительного юноши, который, не забудем, печется лишь о благе всего человечества, глаза как у крота, а белые слепые руки движутся в другой плоскости, нежели его плашавшая, но упрямая и мускулистая мысль. Все, к чему он не прикоснется, разваливается. Не весело в его дневнике читать о снарядах, которыми он пытается пользоваться, коромыслах, чечевицах, пробках, тазах, и ничто не вертится. А если и вертится, то в силу непрошенных законов в другую сторону, чем он того хочет. Обратный ход вечного двигателя, ведь это сущий кошмар, абстракция абстракций, бесконечность со знаком минуса до да разбитой кувшин в придачу. Мы сознательно залетели вперед. Вернемся к той рысце, к тому ритму Николиной жизни, с которым наш слух уже свыкся. Он избрал филологический факультет. Мать ходила на поклон к профессорам, дабы их задобрить. Ее голос приобретал льстивые переливы, и постепенно она начинала сморкаться. Из петербургских товаров ее больше всего поразил хрусталь. Наконец, о не... Николя всегда говорил о матери почтительно, употребляя это наше удивительное множественное число, которое, как впоследствии его же эстетика, пытается выразить качество через количество, собрались обратно в Саратов. На дорогу Оне купили себе огромную репу. Николай Гаврилович сначала поселился с приятелем, а впоследствии делил квартиру с кузиной и ее мужем. Планы этих квартир, как и всех прочих его жизненных стоянок, им начертаны в письмах. Всегда испытывая влечение к точному определению отношений между предметами, он любил планы, столбики цифр, наглядные изображения вещей, тем более что недостижимую для него литературную изобразительность никак не могла заменить мучительная обстоятельность его слога. Его письма к родным, письма юноши примерного, услужливая доброта заместо воображения подсказывала ему, что именно другому мило. Благочинному нравились всякие происшествия, забавные или ужасные казусы. Сын аккуратно ими кормил его в течение нескольких лет. Увеселения излера, его искусственные Карлсбады, минеражки. где на воздушных шарах поднимаются отважные петербургские дамы, трагический случай с лодкой, угодившей под Невский пароход, причем один из погибших, многосемейный полковник, мышьяк, предназначенный для мышей, а попавший в муку, так что отравилось более ста человек, и, конечно, конечно, столоверчение, легковерие и обман, по мнению обоих корреспондентов. как в сумрачные сибирские годы одна из главных его эпистолярных струн — это обращенная к жене и сыновьям заверения, все на одной высокой, не совсем верной ноте, что денег в досталь, денег не посылайте, так и в юности он просит родителей не заботиться о нем и умудряется жить на двадцать рублей в месяц. Из них около двух с половиной уходит на булки, на печенье, не терпел пустого чаю, как не терпел пустого чтения, то есть за книгой непременно что-нибудь грыз, с пряниками читал записки пиквикского клуба, с сухарями журналь де Деба», а свечи до перья, вакса до мыла обходились в месяц в целковый. Был, кстати, не не ряшлив, при этом грубовато возмужал, а тут еще дурной стол, постоянные колики — Да неравная борьба с плотью, кончавшаяся тайным компромиссом, так что вид он имел хилый, глаза потухли и от отроческой красоты ничего не осталось, разве лишь выражение чудной какой-то беспомощности, бегло озарявшие его черты, когда человек им чтимый обходился с ним хорошо. Он был ласков ко мне, юноше робкому, безответному. Писал он потом об иринархии в веденском строгательной латинской интонацией «анимула», «вагула», «бландула». Сам же не сомневался в своей непривлекательности, мирясь с мыслью о ней, но дичась зеркал. Все же иногда, собираясь в гости, особливо к своим лучшим друзьям, Лободовским, или, желая узнать причину неучтивого взгляда, мрачно всматривался в свое отражение — видел рыжеватый пух, точно прилипший к щекам, считал наливные прыщи и тут же начинал их давить, да так жестоко, что потом не смел показываться. Лободовские. Свадьба друга произвела на нашего двадцатилетнего героя одно из тех чрезвычайных впечатлений, которые среди ночи сажают юношу в одном белье за дневник. Эта чужая свадьба, столь взволновавшая его, была сыграна 19 мая 1848 года. В тот же день, 16 лет спустя, состоялась гражданская казнь Чернышевского. Совпадение годин, картотека дат. Так их сортирует судьба в предвидении нужд исследователя. Похвальная экономия сил. Ему было радостно на этой свадьбе. Мало того, собственная радость обрадовала его вторично. Я, значит, способен питать чистую привязанность к женщине. Да, он всегда норовил повернуть сердце так, чтобы оно одним боком отражалось в стекле «Рассудка» или, как выражается лучший его биограф Страннолюбский, свои чувства гнал через «алембики логики». Ну, кто бы мог сказать, что мысль о любви занимала его в ту минуту? Много лет спустя, в своих кучерявых бытовых очерках, этот самый Василий Лободовский небрежно ошибся, говоря, что тогдашний его шафер, студент Крушедолин, так был серьезен, что, наверное, подвергал про себя всестороннему анализу только что прочитанные им сочинения, вышедшие в Англии. Французский романтизм дал нам поэзию любви, немецкий — поэзию дружбы. Чувствительность молодого Чернышевского — уступка эпохи, когда дружба была великодушна и влажна. Чернышевский плакал охотно и часто. Выкатилось три слезы, с характерной точностью заносит он в дневник, и мимоходом читатель мучится невольную мыслью, может ли число слез быть нечетным, или это только парность их источников заставляет нас требовать чета. «Не помяни мне глупых слез, какими плакал я не раз, своим покоем тяготясь», обращается Николай Гаврилович к своей убогой юности, и под звук некрасовской разночинной рифмочки действительно роняет слезу. На этом месте в оригинале след откапнувшей слезы, поясняет подстрочное замечание его сына Михаила. След другой слезы, куда более горячей, горькой и драгоценной, сохранился на его знаменитом письме из крепости, причем описание этой второй слезы у Стеклова грешит по указанию страннолюбского неточностями. О чем будет дальше? Затем в одни ссылки... и особенно в Вилюйском остроге. Но стоп, тема слез непозволительно ширится, вернемся к отправной ее точке. Вот, например, отпевают студента. В голубом гробу лежит восковой юноша, а студент Татаринов, ухаживавший за больным, но едва знавший его прежде, с ним прощается, долго смотрит, целует его и смотрит опять, без конца, Студент Чернышевский, это записывая, сам изнемогает от нежности. Страннолюбский же, комментируя данные строки, проводит параллель между ними и горестным гоголевским отрывком «Ночи на вилле». Но, по правде сказать, мечтания молодого Чернышевского в отношении любви и дружбы не отличаются изящностью, и чем больше он предается им, тем яснее вскрывается их порог, их рассудочность. Глупейшую из грез он умел согнуть в логическую дугу. Подробно мечтая о том, как у Лободовского, пред которым искренне преклоняется, разовьется чехотка, и о том, как Надежда Егоровна останется молодой вдовой, беспомощной, обездоленной, он преследует особую цель. Подставной образ — Нужен ему, чтобы оправдать свою влюбленность, заменив ее жалостью к жертве, то есть подведя под влюбленность утилитарную основу. Ведь иначе сердечных волнений не объяснить ограниченными средствами топорного материализма, которым он уже безнадежно прельстился. Пускай еще вчера, когда Надежда Егоровна сидела без платка и миссионер был, конечно, немного разрезан спереди, и была видна некоторая часть пониже шеи, слог необыкновенно схожий с говорком нынешнего литературного типа простака-мещанина, он спрашивал себя с честной тревогой, смотрел ли бы он на эту часть в первые дни после свадьбы друга. И вот, в мечтах медленно друга уморив, он со вздохом, как бы нехотя, как бы повинуясь долгу, решает на молодой вдове жениться. Грустный брак, целомудренный брак. И все эти подставные образы повторяются еще полнее, когда впоследствии он добивается руки Ольги Сократовны. Самая красота бедной женщины еще под сомнением, и метод, который Чернышевский избрал, чтобы прелесть ее проверить, предопределил все дальнейшее его отношение к понятию прекрасного. Сначала он установил лучший образчик грации Надежды Егоровны. Случай поставил для него живую картину в идилическом роде, хотя и несколько громоздкую. Василий Петрович стал на стул на колени лицом к спинке. Она подошла и стала нагибать стул, нагнула несколько и приложила свое личико к его груди. Свеча стояла на чайном столе, и свет падал на нее хорошо довольно, то есть полусвет, потому что она была в тени от мужа, но ясный. Николай Гаврилович смотрел внимательно, стараясь отыскать что-нибудь, что было бы не так. Грубых черт не нашел, однако еще колебался сомнением. «Как дальше быть?» он постоянно сличал ее черты с чертами других женщин, но несовершенство его зрения препятствовало добыче живых особей, необходимых для сравнения. Волей-неволей пришлось обратиться к красоте, пойманной и запечатленной другими, к препаратам красоты, то есть к женским портретам. Таким образом, понятие искусства с самого начала стало для него – близорукого материалиста, сочетание в сущности абсурдное, чем-то прикладным и подсобным, и опытным путем можно было теперь проверить все то, что подсказывало ему влюбленность, превосходство красоты Надежды Егоровны, которую муж звал Милкой и Куколкой, то есть жизни над красотой всех других женских головок, то есть искусства. Искусства. На Невском проспекте в витринах Юнкера и Дециаро были выставлены поэтические картинки. Хорошенько их изучив, он возвращался домой и записывал свои наблюдения. «О чудо! Сравнительный метод всегда давал нужный результат. У калабрийской красавицы на гравюре не вышел нос». Особенно не удалась переноситься и части, лежащие около носа, по бокам, где он поднимается. Через неделю, все еще не уверенный в том, что достаточно испытана истина, а не то, желая вновь насладиться уже знакомой податливостью опыта, он шел опять на Невский посмотреть, нет ли новой красотки в окне. На коленях, в пещере, перед черепом и крестом, молилась мария магдалина и лицо ее в луче лампады было мило конечно но насколько лучше полуосвещенное лицо надежды егоровны на белой террасе над морем две девушки грациозная блондинка сидит на каменной лавке целуясь с юношей а грациозная брюнетка смотрит не идет ли кто отодвинув малиновую занавеску отделяющую террасу от других частей дома, как отмечаем мы в дневнике, ибо всегда любим установить, в какой связи находится данная подробность по отношению к ее умозрительной среде. Разумеется, шейка у Надежды Егоровны еще милее. Отсюда важный вывод. Жизнь милее, а значит лучше живописи. Ибо что такое живопись, поэзия — Вообще искусство в самом чистом своем виде. Это солнце пурпурное, опускающееся в море лазурное. Это красивые складки платья. Это розовые тени, которые пустой писатель тратит на иллюминовку своих глинцевитых глав. Это гирлянды цветов, феи, фрины, фавны. Чем дальше, тем облачнее. Сорная идея растет. Роскошь женских форм на картине уже намекает на роскошь в экономическом смысле. Понятие фантазии представляется Николаю Гавриловичу в виде прозрачной, но пышно грудой сельфиды, которая без всякого корсета и почти нагая, играя легким покрывалом, прилетает к поэтически и поэтизирующему поэту. Две-три колонны, Два-три дерева, не то кипарисы, не то тополя, какая-то мало-нам симпатичная урна, и поклонник чистого искусства рукоплещет. Презренный, праздный. И действительно, как же не предпочесть всему этому вздору честное описание современного быта, гражданскую горечь, задушевные стежки? Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, Полностью создалась его нехитрая магистрская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». Неудивительно, что он ее впоследствии написал прямо на набело, с плеча, в три ночи. Удивительнее то, что он за нее, хоть и с шестилетним опозданием, так-таки получил магистра. «Бывали томные, смутные вечера», когда он лежал навзничь на своем страшном кожаном диване, в кочках, в дырьях, с неистощимым только тащи, запасом конского волоса, и сердце как-то чудно билось от первой страницы Мишле, от взгляда в Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Надежде Егоровне, и все это вместе. И вот он начинал петь. Звывающим фальшивым голосом, пел песню Маргариты, При этом думал об отношениях Лободовских между собой, И слезы катились из глаз понемногу. Вдруг он вставал, решив повидать ее немедленно. Был, представим себе, октябрьский вечер, Летели тучи, кислой вонью несло из шорных и каретных лавок В низах мрачно-желтых домов, Купцы в чуйках и тулупах с ключами в руках уже запирали лавки. Один толкнул его, но он прошел быстро мимо. Гремя по булыжнику своей ручной тележкой, обтрепанный фонарщик подвозил ламповое масло к мутному на деревянном столбе фонарю, протирал стекло, засаленной тряпкой, и со скрипом двигался к следующему, далекому. Начинало моросить. Николай Гаврилович летел проворным аллюром бедных гоголевских героев. По ночам он долго не мог уснуть, мучаясь вопросами, удастся ли Василию Петровичу достаточно образовать жену, чтобы она ему служила помощницей, и не следует ли для оживления его чувств послать, например, анонимное письмо, которое разожгло бы в муже ревность. Этим уже предсказаны меры, принимаемые героями романов Чернышевского. Такие же, очень точно вычисленные, но ребячески нелепые планы сильный Чернышевский, старик Чернышевский, придумывает для достижения трогательнейших целей. Вот как она пользуется минутой невнимания и распускается, эта тема. «Стой! Свернись!» Да и незачем забираться так далеко. В студентском дневнике найдется такой пример расчетливости — напечатать фальшивый манифест об отмене рекрутства, чтобы обманом раззадорить мужиков. Сам тут же окстился, зная как диалектик и как христианин, что внутренняя гнильца разъедает созданное строение и что благая цель — оправдывая дурные средства, только выдает свое роковое с ними родство. Так политика, литература, живопись, даже вокальное искусство приятно сплетались с любовными переживаниями Николая Гавриловича. Вернулись к исходной точке. Какой он был бедный, какой грязный и безалаберный, как далек от соблазнов роскоши. Внимание! Это не столько пролетарское целомудрие, сколько естественное пренебрежение, с которым подвижник относится к покусыванию несменяемой власеницы и оседлых блох. Однако же и в власеницу приходится порою чинить. Мы присутствуем при том, как изобретательный Николай Гаврилович замышляет штопани своих старых панталон. Ниток черных не оказалось. Потому он, какие нашлись, принялся макать в чернила. Тут же лежал сборник немецких стихов, открытый на начале Вильгельма Теля. Вследствие того, что он махал нитками, чтобы высохли, на эту страницу упало несколько чернильных капель. Книга же была чужая. Найдя в бумажном мешочке за окном лимон, он попытался кляксы вывести. но только испачкал лимон до да подоконник, где оставил зловредные нитки. Тогда он обратился к помощи ножа и стал скоблить. Эта книжка с продырявленными стихами находится в Лейпцигской университетской библиотеке. Какими путями она попала туда, к сожалению, установить не удалось. Чернилами же... Чернила в сущности были... природной стихии Чернышевского, который буквально, буквально купался в них. Он мазал трещины на обуви, когда не хватало ваксы, или же, чтобы замаскировать дырку в сапоге, заворачивал ступню в черный галстук. Бил стаканы, все пачкал, все портил. Любовь к вещественности без взаимности. Впоследствии на каторге... Он оказался не только не способен к какому-либо специальному каторжному труду, но и вообще прославился неумением что-либо делать своими руками. При этом постоянно лез помогать ближнему. «Да не суйтесь не в свое дело! Стержень добродетели!» — грубовато говаривали сыльные. Мы уже видели мельком, как пихали на улице бестолково летящего юношу. Редко сердился. все же однажды не без гордости записал, как отомстил молодому извозчику, задевшему его оглоблей. Вырвал у него клок волос, молча навалившись на сани между ног двух удивленных купцов. Вообще же был смирный, открытый обидом, но втайне чувствовал себя способным на поступки самые отчаянные, самые безумные. Помаленьку занимался и пропагандой, беседуя то с мужиками, то с невским перевозчиком, то с бойким кондитером. Вступает тема кондитерских. Немало они перевидали. Там Пушкин залпом пьет лимонад перед дуэлью. Там Перовская и ее товарищи берут по порции... Чего? История не успела перед выходом на канал. «Нашего же героя юность была кондитерскими околдована. Так что потом, моря себя голодом в крепости, он в что делать? Наполнял иную реплику невольным воплем желудочной лирики. У вас есть и кондитерская недалеко. Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов. На мой вкус это самый лучший пирог, Мария Алексеевна». Но будущему воспоминанию наперекор кондитерские прельщали его вовсе не с недью, не слоеным пирожком на горьком масле и даже не пышкой с вишневым вареньем. Журналами, господа, журналами, вот чем! Он пробовал разные. Где газет побольше, где попроще да повольнее. Так у Вольфа, Последние оба раза вместо булки его, читай Вольфа, пил кофе с пятикопеечным калачом, читай своим, в последний раз не таясь. То есть в первый из этих двух последних разов щепетильная обстоятельность его дневника вызывает в мужичке щекотку, таился, не зная, как примут захожее тесто. В кондитерской было тепло, тихо, Только изредка юго-западный ветерок газетных листов колебал пламя свеч. Волнения уже касались нам в веренной России, как выражался царь. «Позвольте-с!» «Эндепенданс Бельш!» «Благодарю-с!» Пламя свеч выпрямляется, тишина. Но щелкают выстрелы на бульварде Капюсин – Революция подступает к Тюильри, и вот Луи Филипп обращается в бегство по авеню Найи на Извозчике. А потом и да изжога. Вообще питался всякой дрянью, был нищ и нерасторопен. Здесь уместен стишок Некрасова. Питаясь чуть нежестью, я часто ощущал такую индигестию. что умереть желал. А тут ходьба далекая, я по ночам зубрил, коморка невысокая, я в ней курил, курил. Николай Гаврилович, впрочем, курил не зря. Именно жуковиной и лечил желудок, а также зубы. Его дневник, особенно за лето и осень 49-го года, содержит множество точнейших справок относительно того, как и где его рвало. Кроме курения, он лечился ромом с водой, горячим маслом, английской солью, златотысячником с померанцевым листом, да постоянно, добросовестно, с каким-то странным смаком, пользовался римским приемом. И, вероятно, в конце концов, умер бы от истощения, если бы... выпущенный кандидатом и оставленный при университете для занятий, не приехал в Саратов. И вот тогда, в Саратове, но как не хочется поскорее вылезти из черного уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на солнечную сторону жизни Николая Гавриловича, все же ради некой скрытой связности я еще немного тут потопчусь. Однажды, Он бросился за большой нуждой в дом на Гороховой. Следует многословное со спохватками описание расположения дома и уже оправлялся, когда какая-то девушка в красном отворила дверь. Увидав руку, хотел дверь удержать, она вскрикнула, как это бывает обыкновенно. Тяжкий дверной скрип, ржавый крючок отбит, вонь, стужа. Ужасно, но чудак наш вполне готов потолковать с самим собой об истинной чистоте, отмечая с удовлетворением, что даже не полюбопытствовал, хороша ли она. В своих сновидениях он зато смотрел зорче, и случай сна был к нему милостивее судьбы явной. Но и тут, как он радуется, когда трижды целуя во сне гантированную ручку весьма светлорусой дамы. Матери подразумеваемого ученика, во сне приютившей его, то есть нечто во вкусе Жанжака, он не может себя упрекнуть ни в какой плотской мысли. Зоркой оказалась и память о той молодой, кривой тоске по красоте. Пятьдесят лет, в письме из Сибири, он вспоминает девушку-ангела, замеченную однажды в юности на выставке промышленности и земледелия. «Идет какое-то аристократическое семейство», повествует он своим позднейшим ветхозаветно-медленным слогом. «Понравилась мне эта девушка, понравилась». Я пошел в шагах в трех сбоку и любовался. Они были, очевидно, очень знатные люди. Это видели все по их чрезвычайно милым манерам. «В патоке этой патетики есть мошка от Диккенса», заметил бы страннолюбский. Но все же не забудем, что это пишет полураздавленный каторгой старик, как справедливо выразился бы Стеклов. Толпа расступалась. Мне было вовсе свободно идти в шагах трех, не спуская взгляда с той девушки, Бедненький сателлит. И длилось это час или больше. Вообще, выставки, например, лондонская 62-го года и парижская 89-го года, со странной силой отразились на его судьбе. Так Бувар и Пекюше, принимаясь за описание жизни герцога Ангулемского, дивились тому, какую роль сыграли в ней мосты. Из всего этого следует, что по приезде в Саратов он не мог не влюбиться в девятнадцатилетнюю дочку доктора Васильева, цыгановатенькую барышню с висячими серьгами в длинных мочках ушей, полуприкрытых темными прядями. Задира, жеманница, мишень и краса провинциального бала, по слову безымянного современника, она шумом своих голубых шу, пышных бантов и пивучестью речи обольстила и оболванила неуклюжего девственника. — Смотрите, какая прелестная ручка! — говорила она, к его запотевшим очкам ручку протягивая, смуглую, голую, с блестящим пушком. Он мазался розовым маслом, кровопролитно брился. — А какие придумывал серьезные комплименты! — «Вам бы жить в Париже!» — сказал он истово, стороной узнав, что она демократка. Париж, однако, представлялся ей не очагом наук, а королевством лареток, так что она обиделась. «Перед нами дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье. Увлекающийся стеклов называет «ликующим гимном любви», Это единственное в своем роде произведение, напоминающее, скорее всего, добросовестнейший доклад. Докладчик составляет проект любовного объяснения, в точности приведенный в исполнение в феврале 1953 года и без промедления одобренный, с пунктами за женитьбу и против нее. Опасался, например, не вздумает ли норовистая супруга носить мужское платье, с легкой ноги Жорж Занд и со сметой брачного быта, в которой учтено решительно все и две ариновые свечи на зимние вечера и молока на десять копеек и театр. При этом он уведомляет невесту, что в виду его образа мыслей меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня. Он рано или поздно непременно попадется. а для пущей честности рассказывает ей о жене Искандера, которая, будучи беременной, извините, что я говорю такие подробности, при получении известия, что мужа схватили в сардинских владениях и отправляют в Россию, падает мертвый. Ольга Сократовна, как добавил бы тут Алданов, мертвой бы не упала. «Если когда-нибудь, — писал он далее, — Молва запятнает ваше имя, так что вы не будете надеяться иметь другого мужа. Всегда буду по одному вашему слову готов стать вашим мужем. Положение рыцарское, но основанное на далеко не рыцарских предпосылках, и этот свойственный ему поворот разом переносит нас на знакомый путь его прежних – любовных квазифантазий с их обстоятельной жаждой жертвы и защитного цвета состраданием, что не помешало ему испытать самолюбивую досаду, когда невеста предупредила его, что в него не влюблена. Все же был как-то пестро счастлив. Его жениховство с легким немецким оттенком, с шиллеровскими песнями, с бухгалтерией ласок — Растегивал сначала две, после три пуговицы на ее мантилье. Непременно хотел поставить ее ножку в тупоносенькой серой ботинке, прошитой цветным шелком, на свою голову. Сладострастие питалось символами. Иногда он читал ей Лермонтова, Кольцова. Читал же стихи, как псалтырь. Но что занимает почетнейшее место в дневнике, и особенно важно для понимания многого в судьбе Николая Гавриловича, это подробное описание шуточных церемоний, которыми густо украшались саратовские вечера. Он не умел палькировать ловко и плохо танцевал гросфатор, но зато было хоть до дурачеств, ибо даже пингвин, не чужд некоторой игривости, когда, ухаживая за самочкой, окружает ее кольцом из камушков. Собиралась, как говорится, молодежь, и, пуская вход модный в те дни и в том кругу прием кокетства, Ольга Сократовна за столом кормила старелки как ребенка, того или другого гостя, а Николай Гаврилович прижимал салфетку к сердцу, грозил проткнуть себе вилкой грудь. В свою очередь она притворялась сердитой. Он просил прощения, все это до жути не смешно, целовал открытые части ее рук, которые она прятала. «Как вы смеете!» Пингвин принимал серьезный унылый вид, потому что в самом деле могло случиться, что сказал что-нибудь такое, чем другая на ее месте оскорбилась бы. По праздникам он озорничал в Божьем храме, смеша невесту, Но напрасно марксистский комментатор видит в этом здоровую кощунственность. Какие глупости! Сын священника, Николай чувствовал себя в церкви как дома. Королевич, венчающий кота отцовской короной, отнюдь не выражает этим сочувствия к народу народовластию. Тем менее, ему можно упрекнуть в насмешке над крестоносцами – оттого, что мелком он по очереди ставил всем на спине крест, знак поклонников Ольги Сократовны, страдающих по ней. И после еще некоторые возни в том же духе происходит, запомним это, шутовская дуэль палками. А несколько лет спустя при аресте забран был этот дневник, написанный ровным, хвостатеньким почерком, и зашифрованный домашним способом с сокращениями вроде «слабь» глупь, — «слабость» — «глупость», «свободы» — «ва» — «свободы» — «равенство» или ЧК — «человек», а не «другое». Его разбирали люди, видимо, неумелые, ибо допустили кое-какие ошибки, например, слово «подозрение», написанное «дзря», прочли как «друзья». «Вышло. У меня весьма сильные друзья. Вместо подозрения против меня будут весьма сильными». Чернышевский ухватился за это и стал утверждать, что весь дневник вымысел билетриста, так как, дескать, у него не было тогда влиятельных друзей, а ведь тут явно действует человек, имеющий друзей сильных в правительстве. Неважно, хотя вопрос сам по себе занимателен, Помнил ли он дословно свои настоящие фразы? Важно, что им, этим фразам, дано своеобразное алиби «в что делать», где развернут полностью их внутренний черновой ритм. Например, в песенке одной из участниц пикника «О, дева, друг недобрый я, Глухих лесов жилец, Опасна будет жизнь моя, Печален мой конец». Сидя в крепости, и, зная, что опасный дневник разбирается, он спешил посылать Сенату образцы своей черновой работы, то есть вещи, которые он писал исключительно для того, чтобы дневник оправдать, превращая его задним числом тоже в черновик романа. Страннолюбский прямо полагает, что это и толкнуло его писать в «Крепости, что делать», посвященная, кстати, жене и начинающейся в день святой Ольги. Посему он выражал негодование, что дается юридическое значение сценам выдуманным. «Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически развиваю. Какое-то «я» говорит о возможности ареста, одного из этих «я» бьют палкой при невесте». Он надеялся, вспоминая это место, что обстоятельное повествование о всяких домашних играх может быть воспринято как вообще фантазия. Не станет же солидный человек. Горе в том, что в казенных кругах его и не считали солидным человеком, а именно буфоном, и как раз в шутовстве его журнальных приемов усматривали бессовское проникновение вредоносных идей. И для полного завершения темы саратовских птижо давайте еще дальше продвинемся, уже на каторгу, где отзвук их жив в пьесках, сочиняемых им для товарищей, и особенно в романе «Пролог», написанном в Александровском заводе в 66 году, где есть и студент, не смешно валяющий дурака, и красавица, кормящая поклонников. Если к этому добавить, что герой Волгин, говоря же не о грозящей ему опасности, ссылается на свое добрачное предупреждение, то как не заключить? Вот поздняя правда, подведенная, наконец, под давнишнее утверждение Чернышевского, что дневник лишь черновик сочинителя, ибо самая плоть пролога, сквозь весь мусор беспомощного вымысла, теперь и впрямь кажется билетристическим продолжением саратовских записок.